— Да я отдыхаю, — улыбнулась она. — Да уж, пожалуйста. И если захочешь чего-то, только скажи. Именно Мария де Салинос, мой истинный друг, которая приехала со мной из Испании и оставалась со мной и в дурные, и в добрые времена, именно она нашла Мавра. Он служил у богатого купца, путешествующего из Генуи в Париж. В Лондоне они остановились, чтобы оценить привезенное золото. И Мария услышала о нем от одной знакомой, которая сотню фунтов пожертвовала Божьей матери в Альсингамской в надежде, что ей будет дарован сын. «Говорят, он может сделать так, что и бесплодные рожают». — прошептала она мне на ухо, чтобы никто другой не услышал. Я перекрестилась, чтобы устоять перед искушением. — Наверное, он чернокнижник? — Нет, инфанта, он великий врач. Он учился в университете в Толедо. Мне нельзя его видеть. — Потому что опасаетесь, что он чернокнижник? — Потому что он враг, мой, — и враг моей матушки. Матушка знала, что свои знания мавры получили от дьявола, что знания эти не отражают истины Божьей, потому она изгнала из Испании и мавров, и их магические искусства. — Ваше Величество, это единственный лекарь в Англии, который понимает в женских делах. — Нет, Мария, и не настаивай. Настаивать Мария не стала. Однако спустя несколько недель я опять проснулась ночью от сильной боли в животе и почувствовала, что началось кровотечение. Быстро явились служанки с горячей водой и полотенцами, меня вымыли, снова уложили в постель, и тут мы поняли, что это просто пришли мои месячные. Мария стояла в головах моей кровати. Леди Маргарет Пул на пороге. Ваше Величество, вам необходим врач. Только не Мавр. Однако, кроме него, тут знающих врачей нет. Рассудите сами. Как у вас могут быть месячные, если вы ждете ребенка? Не дай бог, потеряете второго. Мария, Мавры — наши враги. Моя матушка жизнь положила на то, чтобы выгнать его народ из Испании. Да. и с ними ушло знание, — тихо произнесла Мария. — Уже десять лет, как мы оставили Испанию инфанта. Мы не знаем, как оно там сейчас. А мой брат пишет, что люди болеют, а больниц, где бы их лечили, нет. Монахи и монахини в монастырях делают, что могут, но им не хватает знаний, если камень в почках — Его выгоняет коновал. Если сломана рука, обращаются к кузнецу. За хирургов цирюльники. Зубы рвут на рынке, ломают челюсти людям. Поветухи прямо с погребения идут принимать роды, и половина новорожденных гибнет. Искусство мавританских лекарей, которые знали, как устроено человеческое тело, знали целебные травы, которые утоляют боль и настаивали на необходимости мыться и соблюдать чистоту, — это искусство утрачено. — Если знания, полученные неправедным путем, лучше их не иметь, — упрямлюсь я. — Может ли Господь быть на стороне невежества, грязи и болезней, — вспыхивает Мария? Простите, Ваше Величество, но это не лепится. И вспомните, как Ваша матушка говорила, что надо создавать христианские университеты. Впрочем, потом все знающие преподаватели были казнены, либо изгнаны по ее приказу. «Королеве не подобает выслушивать советы еретика», — твердым голосом заявила леди Маргарет. «Ни одна англичанка не обратится к Мавру». Прошу вас, ваше величество склонилась надо мной Мария. Мне так больно, что спорить я больше не в силах. Оставьте меня обе, сделайте милость, дайте мне поспать. Леди Маргарет выходит из комнаты, а Мария задерживается и задергивает оконные занавеси, чтобы мне не мешал свет.